Лессинг удачно выразился «Одни бывают знаменитыми, другие заслуживают этого». Да и печально было бы существование, ценность которого зависела бы от чужой оценки. Но ведь именно таким была бы жизнь героя или гения, если бы ценность их обусловливалась славой, то есть чужим одобрением. Каждое существо живет ради себя, в себе и для себя. Чем бы человек ни был тем он является прежде всего и преимущественно для самого себя. Если в этом отношении он малоценен, то и вообще он немногого стоит. Наш образ в чужом представлении есть нечто второстепенное, производное и подчиненное случаю, лишь косвенно и слабо связанное с самим нашим существом. К тому же головы людей слишком жалкие подмостки — чтобы на них могло зиждиться истинное счастье. Здесь можно найти лишь призрак его. Сколь смешанное общество собирается в храме славы. Полководцы, министры, шарлатаны, паяцы, танцоры, певцы, миллионеры, жиды и достоинства всех этих господ оцениваются гораздо беспристрастнее и уважаются больше достоинств духовных, особенно высших категорий, которые ценятся толпою лишь со слов других. Итак, с эвдемонологической точки зрения, слава есть не более чем редкий лакомый для гордости и тщеславия кусочек. Как ни стараются люди скрыть эти свойства, все же большинство наделено ими в избытке, а больше всего, пожалуй, те, у кого есть некоторые данные для того, чтобы прославиться, и кто, долго не решаясь окончательно уверовать в свою высокую ценность, пребывают в этой неизвестности до тех пор, пока не придет случай испытать свои достоинства и добиться их признания. До тех же пор им кажется, что к ним относятся несправедливо. Так как наше величайшее удовольствие состоит в том, чтобы нами восхищались, а люди восхищаются другими, Даже если это заслужено, крайне неохотно, то наиболее счастлив тот, кто так или иначе научился восхищаться сам собою, только бы другие не разочаровали его. Вообще же, как указано в начале этой главы, ценность, придаваемая человеком мнению о нем других, несразмерно велика и неразумна. Гоббс весьма резко, но, в конце концов, правильно выразил это словами Все наши духовные радости и удовольствия вытекают из того, что, сравнивая себя с другими, мы выносим лестное для себя заключение. Этим объясняется та высокая ценность, какая всеми придается славе, а также жертвы, приносимые в надежде когда-нибудь ее удостоиться. Слава — последняя слабость благородных людей. Есть то, что побуждает выдающиеся умы, пренебрегать наслаждениями и жить трудовую жизнью. И в другом месте, как трудно взобраться на высоты, где сияет гордый храм славы. Вот чем объясняется, почему славнейшая из наций так полюбила слово «лаглюар» и видит в славе главную побудительную причину великих дел и великих творений. Так как слава есть бесспорно нечто производное, эхо, отражение, тень, симптом заслуг. И так как, во всяком случае, объект восторга ценнее самого восторга, то, следовательно, источник счастья заключается не в славе, а в том, чем она добыта. То есть в самих заслугах или, выражаясь точнее в характере и свойствах, из коих вытекли эти заслуги, будь это свойства моральные, или интеллектуальные.